Осенний ангел прячется в дождя, В листве янтарной, в переливах света, Теряется на шумных площадях И верит только в добрые приметы. Он любит слушать тихий шепот звезд, Играть на скрипке в отблесках заката И фенечке плести из давних грез, Забытых снов. И граната. Он ходит в гости К лунному коту И пишет письма Маленькому принцу, Не ведая про нашу суету С ладошки, Кормит глупую синицу. А временами, Чаще по ночам, Он словно бисер Рассыпает рифм. И, капнув вдохновение В крепкий чай, Сбивает сердце С правильного ритма. Ну а когда слетит последний лист И обнажится роща под луною, Он двери в осень тихо затворит И пропадет за снежной пеленой. Я пришлю тебе осень В обычном почтовом конверте Без дождей, туманов, без сырости, горя и слез Я вложу в него щедро осенний листовый разноцветий Только ты постарайся принять мой подарок всерьез Улыбнись и подумай Какая красивая осень! Сколько света и красок! Как грузди рябин хороши! Отпусти все плохое, вздохни без обиды и злости, и приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить, наслаждаться покой, дышать этим воздухом влажным, ощущать в листопаде прощание. Легкую грусть, покорившись, Понятно, увядание вовсе не страшно, И принять с упоением печали рябиновый вкус. Я пришлю тебе в осень в обычном почтовом конверте. Пару строчек надежды в него постараюсь вложить. Ты прочтешь И сразу поверишь в любовь и бессмертие. Увиданье листьев, увидишь желание. И снова ты меняешь гардероб, снимая свой наряд нежно цветущий и к плоти прикасается ознов, смывая жар потоком слез текущих, откинув шлейфы времени назад, бесстыдно оголяя свои плечи, укутав стан прелестный в листопад, бежишь на подиум. Гран-де-филе намечен. Богиня цвета, с рыжей косой, Лаская лица легкими ветрами, Мир грез рисуешь тонкую рукой, И стелешь мягкий шепот под ногами. Танцовщица, бунтарка у шеста, Ты рассыпаешь золото повсюду, Искрится звездопадом пестрота, нещадно Обнажив твою натуру, ты снова поменяешь гардероб. Безлистный образ серого на белый и горделиво, с важностью особ, явишь меха, кутов, ими тело. И этот дождь закончится, как жизнь. И наших душ, и стоптанная местность С провалами изломов и кривизн Вернется в первозданную безвестность. Там, в темноте, предвечная река К своим пределам тени предков гони. И мечутся, как звери облака Под взмахами Невидимых ладоней И дождь Слепой Неумолимый дождь Питая переполненную Сушу Пророчеством становится Как дрожь Художника Рождающего душу И наши голоса Уносит ночь. Крик памяти Сливается с пространством, С молчанием, Со всем, что превозмочь, Нельзя ними тяжел, Ни постоянством. Не отнимая руки от лба, Забудешься в оцепенении смутном, И сквозь ладони Протечет судьба. Как этот дождь, закончившийся. Если осень, то сразу вниз. Вместе с небом в осколке луж. Я не знаю, зачем ноябрь. В нем погибло немало душ. В нем ломались граниты сталь. Рассыпались в труху мечты. В нем почти что сломался я, Превратившись в сплошную пустыню. Было, впрочем, немало дней поумнеть, нарастить броню. Этим летом почти воскрес и почти побывал в раю. Но сентябрь, как редкий яд, был подмешан уже в июль, и, наверное, свинцовый дождь добивая не хуже пуль, не рождение. Просто не. Мы взрослеем в осенний час. На страницах ушедших лет Вместо сказки пойдет рассказ. Водостоки бурлят слова, Что сегодня звучат, как сон. И обидно, что все мечты Никогда не вместить под зонт. Остается идти вперед, Закрываясь от хищных стуж. Если осень, то сразу вниз, Вместе с небом под луж. Кто-то будет ползти наверх, Кто-то сможет разжечь огни. Но по сути спасется тот, Кто протянет ладонь другим Внезапно хочется жить С размахом и без оглядки С удачей продолжить прятки И, может быть, победить Внезапно хочется жить Хотя бы до новых листьев И чувствовать запах лиси И в серых холмах бродить Внезапно хочется жить До боли, до слез до да дрожа и верить, что будет позже, и сердце не торопить, допить и еще допить, ответить на все вопросы и помнить каждую осень звериное чувство жизни.